Глава шестая. «Я хочу Елеева во огонь возлияти, И охотное остроумие твое Еще более возбуждатье. Пастор Глюк. Эта ночь кончилась. На небе явилась краска, румянец. Еще никто не вставал. И мазанки, и магазины, и фабрические дворы, И дворцы, и каналы были как неживые. Тогда дрогнули в мазанках и во дворцах полы от гуда и затряслись мелким дребезгом стекла. И это был первый залф, как будто вуркнула собака такого размера, как река Нева, но еще не лает. Кто спал, те во сне пошевелились, и первый залф не всех разбудил. А по реке, по болотам и по рощам пыхнул второй залф, и уж это был лай. Тогда все проснулись. Полуодетые, еще в исподницах, выбегали девки на дворы и смотрели дальним взглядом. Что? Большие люди хлопали в ладоши, и дворня щетинилась в нижних жильях. Кто? Тогда был еще залф протяжный, и тогда город поднялся на ноги. Подскочил герцог Ижорский к окну, стал смотреть строгим взглядом, и когда от пятого залфа затряслась земля, он уже переменил три решения. Первое решение было сонное, что шведы, но отменено, потому что где там шведам теперь нападать, когда Королус в могиле, а со Швецией трактамен, и это решение сонное. Второе решение было Пашка, Егужинский, он колобродит, он из пушек палит. Еще скорее отменено. Первое, что пушек достать не может, а другое, что не пойдет. Третье решение было — большая вода. Море пошло на город и, конечно, затопит, и совсем добром. Но тут проскакали мимо окна телеги, а на них солдаты его лейб-гвардии полка — И лошади были как полоумные, чуть не на карачках ползли. Солдаты били их в кнута, а с телег во все стороны торчали холсты. В холсты по углам бил ветер, и эти холсты были паруса. Тогда он открыл окно и опытной рукой остановил, крикнул «Куда?». Но те остановиться не могли, потому что лошади летели прямо, свои окорока по земле расстилали, и сделалось сильное воздушное стремление. Корабли тоже сразу не остановишь. Стелек дан мимолетам ответ. «На Выборгские!» И понял, что великий пожар. Посмотрел на небо. Небо было красное. И зашевелилось, и побежало. Лопались ворота в полковых дворах, и вылетали солдаты, и волокли, как змеи, в великие заливательные трубы. И набатчик тащил свой набат, вытащил и ударил в набат. Крюки с цепями несли, и оттого стоял звон цепной, застеночный, и те крюки на телеге. И дьячок, что сидел крепко в своей мазанке три года и дал обед не стричься, если только урчал низким голосом, он выскочил теперь, и под дерюгой у него был белый голод, потому что настало время сделать чудо, бросить того голубя в огонь, и огонь ляжет. Он того голубя уж два года припасал, и он шел гордый, на голове колтун, без шапки, и голубь коктил ему грудь. Великие войлочные щиты и большие паруса поднял литейный двор, где бомбенные припасы. И если взлетят на воздух, придет старое царство, потому что новое, новый город, и все коллеги, бани, и монументы, конечно, взлетят. И проявился Иван Кжмакин. Он бежал в легкую припрыжечку на огонь. Он эту ночь всю как есть не ложился. И теперь бежал на огонь. И огневщики бежали. Тащить что придется. Одежь, золото, или, может, попадутся честные камни, или холсты. И верхом на коне выехал Ягужинский, генеральный прокурор. И толстым голосом кричал. «Эй, куда?» И было неизвестно, где огонь. Если огонь на Васильевском острове, нужно тащить непременное, без отлагания. И время как смерть. Трубы заливательные в пруды, потому что на Васильевском острове, собственно, для заливания и утушения накопаны пруды. А если на Адмиралтейском острове, то, покрыв щитами корабельный двор и оградив парусами ветер, крючьями растаскивать все горящее, чтобы не горело, потому что государственный флот в опасности. Но огня там не было. И, стал быть, где был огонь? И огонь был в литейной части. А артиллерия — главный апартамент государства. И лопнет артиллерия — гибель городу и конечная гибель. Когда все телеги поскакали в литейную часть. И огонь уж подбирается к литейному двору. И уже мазанки выгорели. Уже к бомбенному сараю огонь идет. Так кричали друг другу. И храбрые скакали вперед. А трусы ударялись назад. И было много и тех, и других. Появились на улицах кареты, но без гербов и литеров. Убегали из города иностранные господа, потому что думали, что пришли калмыки. Калмыцкий хан взял город. Они тихо ехали, спрятав насыв шубы российских медведей. И смотрели кругом с иностранной гордостью и боязнью. Деньги у них были в шкатулках. И нитчики мелкие бежали за город в колымагах. Те бежали безо всего спасая единственно свою жизнь. Господин граф Растрелли проснулся после того, как девять раз обернул свой стакан и под конец его разбил. Схватил свою последнюю работу и выбежал на улицу без шляпы. Работа его была не баталией и не медный какой-нибудь благородный портрет, а просто он отлил из бронзы малого рабчонка. Рабчонок пузастый, со смехом на щеках, а пуп большой. Отлил он его для пробы, чтобы спробовать бронзу, а вчера сказал Лежандру перетащить из формовального анбара и, осмотрев, решил. Прилепит к бронзовому же портрету какой-нибудь благородной женской особы, у ног, потому что женские особы любят здесь арабчат, а малая фигурка даст знак, что под платьем голая и еще даст смех. И теперь утром он сунул ее под мышку и выскочил. А малый восковый всадник, модель, сделанная для отлития из бронзы и бессмертной славы, остался дома и мог во время такого пожара быть украден или растоптан, или даже мог растаять. Кругом был истинный ад, но не тот, уже надтреснувший, с людьми, которые были обвязаны змеями, какой нарисовал в капеле Михаил Анжело а другой — чужой русский ад, составленный из конских морд, детей, солдатов и морских парусов на суше. В литейной части остановились телеги, подняли ветхие заплатанные паруса перед литейным двором для того, чтобы оградить ветер, и они надулись, как будто другой флот собрался убегать от новых шведов. Телеги сгрудились и далее не могли идти, но скрипели от напруги, а жеребцы заголосили, кобылы стали легаться. Расстрелий прокаркал нечто, но на него никто не обратил внимания, и тут его кто-то сзади сильно обхватил, и это был трепещущий господин Лежандра, подмастерье. Господин подмастерье был потерянный человек. Он плакал, требовал проходу и кричал, что они иностранные художники искусства, но на него никто не смотрел. А куда идти, сам Лежандр не знал ни чем. Господин граф расстрелил, несколько потемнел. Он был пришлец, перегрин, первой родины не помнил, во второе отечество возвращаться не желал. Приходили странные времена к варварам, и неизвестно, что за паруса и для чего они нужны именно на суше. Может быть, это такой бунт? Тут конь наехал на него, и мастер вдруг окрысился и двинул сильно кулаком в ту морду. И конь забился, стал косить, в морде явились боязни и понимания, сильно обозначились жилы, грива запуталась, это был битюжок полковой. И вот тогда мастер увидел, что такие жилы и такие ноздри он сделает на памятнике, где будет представлен всадник. «Что вы кричите?» — сказал он вдруг Лежандру. «Что вы плачете? Вы болван! Это просто военные репетиции. Вы видите паруса? Это военные и морские репетиции!» И он вернулся в свой дом и соробчонку. В Куншткаморе было разоренье. Балтазар Шталь Штальгезель схватился за голову обеими руками и стоял в палате, как китайский идол. Двупалый тащил оленя на двор. Сторожа, вытащив щиты, помовали. И другой двупалый, зароптав и пророкотав невнятное слово, снял с полки скляницу с младенцем и бросил в окно. Младенец летел на улицу. И, наконец, услыхав, что литейный двор горит, Бросились все, ища спасенье вон. Яков только успел обуться и завязать пояс денежный, и тоже выскочил. Он пробрался вслед за сторожами, потом отстал. Осмотрелся, кругом солдаты, кони, вилы и крючья. И Яков быстро ухватил с телеги чьи-то голицы и напялил на руки. А солдаты стояли на телеге, задом к нему, и кричали «Тащи!» Это они кричали про трупы заливательные. Теперь он был в голицах, и теперь он был не шестипалый, а был как пятипалый, то есть как все люди. И он засмеялся и стал тащить какую-то трубу. А огня не было видно нигде, дома стояли. И вдруг в него, в Якова, попала вода, и жеребцу рядом залепило всю морду водой. Он скалил зубы и кричал, будто хотел свою голову отвертеть и бросить. Все побежали. И когда Яков много отбежал, он увидел, что паруса опущены, и услышал, как поют телеги, пел дёготь от тихого хода, и телеги уплыли. Он посмотрел на ноги, обуты, на руки, в голицах, и пояс при нем. Тогда он зашагал к харчевне, потому что был голоден, и спросил у маркетанта саика и калачей, потом купил печёнки гусачий. Рыби головизны, теше виноградны, и стал есть. Он медленно ел и жамкал, и так он ел час и два часа. И потом съел еще сычуг телячий, а больше не мог. И когда ел, не снимал голец, а голицы стали, как натертые ворванью. Вытер руки о порты и понял, что брюхо полно едой, а руки свободные, потом ушел. Набаты замолчали, и только малые барабаны сыпали военный горох. А в городе смеялась одна женщина до упаду и до задирания ног. И переставала. А потом опять будто кто хватал ее за бока. И она опять падала без голосу. И та женщина была сама Екатерина Алексеевна. Ее самодержавие. Потому что сегодня было первое апреля. И это она подшутила. Чтоб все ехали и бежали, кто куда и не знали, куда им идти и ехать и для чего. Это она всех обманула, как был обычай во всех иностранных государствах. У знатных особ 1 апреля подшучивать. Уже два месяца прошло с тех пор, как хозяин умер, да и зарыли его уже с две недели. И траур был снят. И ее смех был так захватчив, что ее водой отпаивали и давали ей нюхать уксус четырех разбойников. А кругом все фрейлины лежали в повалку, изображая, до чего прилипчив, ее смех. И все были не одетые, а и почти голые, груди наружу, потому что лень было с утра одеваться, а до вечера далеко». Многие даже тихо дрыгали ногами, а одна все морщила брови, и ее лицо становилось все в морщинах, как будто ей больно, до того ее смех забрал. И смеха такого большого у этой Фрейлины не было, потому что она сама вначале испугалась. Она и не смеялась, а только говорила: Ох, я надселася!